Глава седьмая. Звенит звонок с пары, и я плавно выдыхаю. Всё ли понятно или остались вопросы? Подвожу итоги лекции на автомате. Мой вопрос остается без ответа. Студенты начинают собираться, закрывают планшеты, поднимаются с мест. Шорохи, легкий гул голосов заполняют помещение. Звон застегиваемых сумок. Я стою у кафедры и смотрю, как они выходят, стараясь сохранить нейтральное выражение лица. На самом деле мне хочется сесть прямо на этот стул и выдохнуть. Опасть, расслабиться немного, потому что вроде бы я справилась. Не упала в обморок, не запнулась, не забыла, как меня зовут. Язык за зубы не цеплялся. Но теперь я точно понимаю, насколько контингент тут действительно непростой. Не в смысле буйный, наоборот. Тишина, внимательные взгляды почти без эмоций — Как будто они тебя взвешивают, оценивают. И если ты не соответствуешь, просто перестаешь существовать. Я делаю шаг к краю кафедры, перекладываю папку ближе к себе, смотрю в планшет, чтобы удостовериться, что я ничего не перепутала, и следующей пары у меня нет. Ладони еще немного влажные, но это ничего. Освоюсь. «Анастасия Викторовна, слышу рядом. Я поднимаю глаза и вижу рядом Веру». Она мнется, теребит рукав бомбера и не глядит мне в лицо. «Простите меня, пожалуйста», — произносит девушка и кусает губу. «Я тогда утром...» «Я не знала, что вы преподаватель. Я не хотела». Я смотрю на нее пару секунд, пытаюсь сообразить, что именно чувствую. Злость, обиду, скорее нет, неловкость, определенная неловкость. «Я понимаю», — отвечаю негромко. «Бывает» эмоции, ссоры. Не держу зла, серьезно. Но ну, и ты ведь правда не знала, что я преподаватель. Хотя лучше так не грубить незнакомым людям все же. Вера выдыхает с облегчением и даже решается посмотреть на меня. И признаться особого испуга я в ее взгляде не обнаруживаю. Да, конечно, вы правы, быстро кивает она. Спасибо, и... Если можно, пожалуйста, не снижайте мне рейтинговый балл. Мне нельзя терять позиции. Просто... Она запинается, и тут у меня внутри щелкает. Рейтинговый бал. Что еще за система такая? Я пока ничего об этом не знаю, надо выяснить. Не переживай, я ничего снижать не собираюсь, говорю чуть улыбнувшись, чтобы смягчить ситуацию. Начинать свою работу тут с конфронтацией, конечно же, я не хочу. Все в порядке. Вера кивает и быстро выходит из аудитории, а я остаюсь одна. Еще несколько секунд стою на месте. Потом собираю планшет, папку, выпрямляю спину, делаю вдох и выхожу в коридор. И попадаю в настоящий улей. Шум, движение. все вокруг как будто одновременно и упорядочено, и хаотично. Студенты идут по коридору, переговариваются, смеются. Кто-то стоит у питьевых фонтанчиков, кто-то обнимается, кто-то спорит негромко. Одежда одинаковая, форма, но в деталях заметная индивидуальность. Часы, серьги, стиль причесок это точно необычный колледж, это элита, и это действительно так или иначе ощущается. Все уверенные, живые, словно знают, что за их спинами стоит нечто большее, чем просто знание. Здесь нет в глазах страхов о будущем, все они уже знают свое будущее место в жизни. Я иду по коридору, стараясь не потерять осанку, не суетиться. Не выглядеть так, будто я здесь новенькая, и боюсь каждого взгляда. Но тут я чувствую, как кто-то идет навстречу. Нет, не просто идет. Он как будто движется сквозь толпу, и она расступается сама, без слов, без жестов. Албаев. Я узнаю его сразу. Хотя еще не подняла взгляд, просто чувствую. Энергетика, давящая спокойная внутренняя сила. Он не делает ничего особенного, но в его походке, в осанке абсолютная уверенность, даже как будто какая-то неуязвимость. Мы почти поравнялись, и я поднимаю глаза и встречаюсь с его взглядом, прямо, как лобовое столкновение, без предупреждения. И этот взгляд будто врезается в меня, медленно, холодно. Не нахально, нет. Он не разглядывает меня, не улыбается, он просто Смотрит. Так, будто уже все знает. Уже сделал выводы. «Осторожно», — произносит он вдруг, — и я едва не сталкиваюсь с углом. А не сталкиваюсь лишь потому, что он подхватывает меня под плечо и слегка дергает в сторону. Руку он тут же убирает, но у меня буквально пылать начинает плечо. Кожа под тканью блузки словно воспламеняется. «Спасибо», — машинально отвечаю, но мой голос звучит тише, чем я хотела. Булат чуть наклоняет голову, легко и едва заметно. «Вы неплохо держались сегодня, Анастасия Викторовна», произносит он с таким спокойствием, как будто речь идет о шахматной партии. «Я делаю свою работу», — отвечаю. «Стараюсь, чтобы голос был ровным». «Надеюсь, вы задержитесь в Черногорском надолго», его губы едва трогает полуулыбка, почти снисходительная, в чем то ласковая, почти угрожающая. Я смотрю на него пару секунд, чувствую, как горло сдавливает, потом киваю. «Это от меня не зависит». «Ну, как сказать?» — шепчет он, проходя мимо. «Его плечо почти задевает мое. Ненарочно. Почти». Я остаюсь стоять, глядя ему вслед. Он уходит, не оборачиваясь, а я стою еще несколько секунд, просто пялись на его удаляющуюся широкую спину. Я вдыхаю. Ровно стряхиваю голову и иду дальше. Этот парень меня пугает. Он, нет, не странный, но ощущение вызывает странное.